Правило 22. Учите их думать самостоятельно. Дети должны учиться не только самостоятельно принимать решения, смотрите правило 21, но и иметь собственное мнение. Если они с вами спорят, это означает, что оно у них есть, и это прекрасно, пусть вам в конкретный момент кажется совсем наоборот. Не забывайте, что в долгосрочной перспективе вы должны стремиться именно к этому. Однажды я был в гостях у знакомой, и ее пятилетняя дочь вела себя отвратительно. Как это умеет пятилетние дети? Мать рассердилась и приказала ей уходить из комнаты. Девочка расстроилась. Но затем я был весьма впечатлен, потому что мать спросила у дочери, «Как ты думаешь, почему я рассердилась на тебя?» Малышка подумала некоторое время, а потом пробурчала, «Потому что ты сказала прекратить, а я не прекратила». Она сама не задумалась бы в таком возрасте, почему была сердита мать, однако та намеренно спросила ее об этом. Это и есть обучение самостоятельному мышлению. «Моя подруга интуитивно уловила, какая техника должна лежать в основе такого обучения. Вопросы, которые вы задаете ребенку. Неважно, по большому счету, о чем именно вы будете спрашивать. Что они любят больше, футбол или крикет? Где их, по их мнению, лучше заказать свадебный банкет на 100 человек? Как справиться с глобальным потеплением? Или что они думают по поводу политики США на Ближнем Востоке? Ну, разве что последний вопрос не стоит задавать очень маленьким детям. Вам просто нужно заставить их думать». При этом их идеи нужно подвергать испытанию. Спрашивайте, почему ты так думаешь? Только не слишком резко, чтобы не пугать ребенка. Двухлетнего спросите, почему ты считаешь, что собаки должны лаять? А у 12-летней дочери можно поинтересоваться, не слишком ли дорогие, на ее взгляд, кроссовки от известного дизайнера. А если она согласится, что цена действительно высока, поинтересуйтесь, почему она считает, что вы должны тратить такую сумму на обувь для нее. А помните правило 21 Может быть, целесообразнее выдавать ей определенную сумму на одежду и пусть сама попробует рассчитать, что покупать. Постоянно обсуждайте с детьми все, что угодно, задавайте им любые вопросы. Пусть они возражают вам, спорят, аргументируют и спрашивают сами. И когда они начнут делать это по собственной воле, а не под вашим давлением, можете считать, что правилом 22 вы овладели.